Среди многообразия чудес Нанос не сразу обнаружил ее, наполовину скрывшуюся в еще одной дыре. В дыре оказался длинный, слабо освещенный проход. Нанос разглядел лишь множество дверей со скругленными углами по обеим его сторонам. А Надя спускалась уже в следующую, новую дыру. — Да будет ли когда дно у этой лодки? — мысленно ахнул Нанос. Будто услышав его, на следующем уровне девушка остановилась. Подождав, пока он спустится и подойдет, она прошла к одной из дверей, открыла ее, достала откуда-то большой черный мешок, сделанный из чего-то блестящего, и сказала «Давай раздевайся и пихай все сюда. Я пойду сожгу, пока ты моешься, и принесу чистую одежду». На нос замялся, хоть он и зарекся спорить с духиней, Но все же она была женщиной, то есть выглядела женщиной, и Надя поняла его смущение. «Ладно тебе, не стану я на тебя смотреть. Да и все равно из-под грязи ничего видно не будет». Нанос вздохнул и принялся раздеваться. Вообще-то, кроме разодранных штанов, ему было жалко свою одежду. Особенно пимы. Легкие, удобные, теплые. И он осторожно спросил, а сжечь обязательно – Можно хотя бы пима оставить. Обязательно, ты пойми, дурень, на них же помимо твоей грязи еще и радиоактивная. Они будут тебя медленно убивать. но медленно же, не быстро, не дуркуй. Да я и не по поясу. Тоже сжигать? Тоже. Но у меня там оберег, кремень с кресалом и ножны. Оберег это что такое? Камень священный. Нанос удивился было, что Духиня не знает этого, но решил, что она его просто проверяет. Он, между прочим, от радиации защищает. Ладно, камень оставь. И это крестила свое. Кресала, поправил он и взмолился. И ножны с ножом тоже. Мне их небесный дух подарил. Хорошо, и нож с ножными Все? Ага. Ну, лезь тогда в душ. Открыла перед ним еще одну дверь Надя, Вода, конечно, не горячая, но не застынешь. И экономней пользуйся. Закрывай кран, пока намыливаешься. «Закрывать что?» – переспросил Нанос. «Намыливаться это как?» «О, Господи!» – вскинула руки Духиня. «Откуда этот дикарь на мою голову свалился?» Показывая ему, как открывать и закрывать воду, а также объясняя жестами, что такое «намыливаться», Надя, похоже, не только не смотрела на него, а даже не дышала. «Неужели от меня и впрямь так сильно воняет?» — подумал на нос и понюхал руку. «То пахло, как обычно, а скорее и вовсе ничем не пахло». «Сама ты дуркуешь!» — тихо буркнул он и встал под бегущий из маленького металлического сита жиденький поток воды. Потом взял серый квадратный камень, которым Надя учила намыливаться. Но тот выскользнул у него из руки, и на носу потребовалось немало времени, чтобы поднять и удержать его. Словно живой, неприязненно подумала на камне и хотел было схитрить и не намыливаться. Но, вспомнив, как совсем недавно обещал себе во всем слушаться духиню, устыдился и сделал все, что требовалось. Правда, когда он намылил голову, Глаза вдруг так защипало, что он едва не полез на стенку, но быстро догадался промыть их водой. А так, по большому счету, душ ему даже понравился. Во всяком случае, принимать умерших не пришлось. Просто помылся, заодно и рассмотрел свои раны. Все его несчастное тело было покрыто синяками и ссадинами, а над правым коленом отчетливо виднелся полукруг красных точек, следы от зубов гусеницы. Ладно, хоть неглубокий. В общем, жить было можно. Тем более и напился он, наконец, в волю. Выйдя из душа, он сразу наткнулся на дожидавшуюся его Надю. Девушка резко отвернулась и протянула из-за спины большой белый лист. Кожи? Ткани? Да, все-таки ткани. Слишком уж он был мягким. «Держи полотенце», — сказала духиня. «Надеюсь, вытираться-то ты умеешь?» Вообще-то на нас никогда прежде не вытирался чем-то специально для этого предназначенным. В лучшем случае вытирал мокрые руки о штаны или торку. Но признаваться в этом было стыдно. Да и назначение вещи он понял так, что просто взял молча полотенце и стал тереть голову, грудь, спину. «На!» – протянула Надя следующий кусок ткани – небольшое черного цвета, сшитой во что-то непонятное. Нана сбросил полотенце на пол и принялся вертеть это что-то в руках. В нем было три больших отверстия. Два одинаковых по размеру, а третье вдвое больше. И это третье еще и удивительным образом растягивалась. Куда и, главное, зачем нужно было приспособить эту штуковину, Нана с понятия не имел. Попробовал напялить на голову, Ткань сползала на глаза. Надеть как торку было невозможно. Не хватало еще одного отверстия для головы. Да и коротковато бы получилась торка, разве что на младенца. Единственное, куда можно было натянуть это недоразумение, так это на ноги. Но тогда получилось бы, что одеты окажется только эм, задница. Но не дошла ведь духи не до того, подумал на нос чтобы до такой степени над ним издеваться и он сгорая от стыда все таки буркнул куда это дуркуешь в полобороа повернула голову надя на задницу куда же еще не на голову же я серьезно вспыхнул на нос досадуя на то что сбылись его худшие ожидания не надо так со мной пожалуйста ты что в самом деле идиот наплевав на его наготу обернулась девушка Или вы одичали до того, что даже забыли, что такое трусы? Она вырвала из рук на носа эти самые трусы и гаркнула. «Подними ногу, придурок!» Которую растерялся на нос. «Обе! Тудыть! Твою растудыть!» Похоже, Надя рассердилась всерьез. «А на чем же я буду стоять?» Духиня набрала в грудь воздуха, собираясь, похоже, высказать ему еще что-то очень обидное, а неожиданно прыснула а потом захохотала так, что из глаз ее полились слезы. Девушка вытерла их тем, что держала в руке, то есть злополучными трусами, и, поняв это, залилась смехом еще пуще. Нанос, скрестив под животом ладони, сначала лишь обиженно хлопал глазами, но смех Нади был столь заразительным, что в конце концов засмеялся и он. И удивительное дело... Смеясь на пару с хозяйкой подводной лодки, он вдруг подумал, что так хорошо, как сейчас, ему не было уже очень-очень давно. Пожалуй, с тех самых пор, когда мама была живой и здоровой, и они вот так же смеялись с ней вместе над чем-то веселым. Отсмеявшись и вытерев глаза уже не трусами, а рукавом своей полосатой торки, Надя сказала Ты такой простой наивный, что на тебя невозможно сердиться. И повторила то, что уже говорил раньше. И откуда ты свалился на мою голову? Заметив, что она нас собирается ответить, она поспешно выпалила. Нет, молчи, а то опять не сдержусь. Я помню, из сырта. Поднимай ногу, балбес, правую. Не надо, я сам. Отобрал он у Наде трусы и надел их так быстро, будто делал это с рождения. И я не из сырта, а ссы-то! — ссы Ну, хоть с тем, что ты балбес, согласен, и то ладно. — Наверное, это что-то хорошее, — буркнул на нос, хотя на самом деле почти был уверен в обратном. — Очень хорошее, — кивнула девушка, — для тебя в самый раз. — Я готова поспорить, что вот это ты тоже не знаешь, куда надевать. Протянула она пару тонких рукавиц, почему-то совсем без пальцев. — Знаю! проворчал на нос, забирая рукавицы. Но не сейчас же. Завтра и надену, когда поедем. Только мои были лучше. У этих даже пальцев нет. Это носки. Печально и подозрительно полирывисто выдохнула Надя. Если догадаешься, для какой они части тела, поделюсь шоколадкой. Последняя осталась, между прочим. Но не наголо уже, передразнивая девушку, сказал на нос. Не так уж много оставалось частей тела, да еще парных, чтобы он не сумел догадаться. Не дурак ведь он в самом деле, и не этот, как его там, не балбес. Он, усевшись прямо на пол, с такой гордостью, будто сам только что сшил эти носки, натянул их поочередно на ноги. «Пятку на правом переверни», — сказала Надя. И в ее голосе он услышал такое удивление, что буквально расцвелся. Но поймав вдруг себя на то, что совсем позабыл, кто на самом-то деле стоит перед ним, быстро взял себя в руки, поднялся и принял серьезный вид. «Дальше я знаю», — сказал он, разглядев, что еще принесла Надя. «Штаны, торка, пояс и каньги». «Брюки, тельник, ремень и берцы», — ухмыльнувшись, выдала в ответ девушка. «Хотя брюки, пожалуй, можно назвать и штанами». нас не стал возражать Духине, и надел все быстро и, как оказалось, почти правильно. Только Надя объяснила, что пуговицы на ширинке пришиты не для красоты, и что разгуливать по боевому кораблю с открытой мотней она никому не позволит. Значение новых для него слов, кроме почему-то последнего, она тут же по просьбе наноса растолковала. Ну и пришлось ей еще научить его завязывать шнурки на берцах, то есть на ботинках, Или все-таки на башмаках? Или, ой, даже на гадах? Гады — сленговое название ботинок на флоте. И с пуговицами пособило. Уф! Отерла, наконец, духи неиспарину солба руковом тельника. Давно я так не уставала. Затем, оглядев на нос со всех сторон, проворчала. Ну вот, зато хоть на человека теперь стал похож. Еще бы ума добавить. Но, увы, на складе такой номенклатуры не имеется. А теперь давай-ка потопаем на камбус. Голодно, небось? Ой, ты ж пить хотел. Я уже напился, похлопал по животу на нос. Что? Из-под душа? Там же вода едва отфильтрована, толком не очищена. У нас с фильтрами совсем беда. Хорошо чистим только для питья и готовки. Ничего, я привык, успокоил девушку на нос. Мы ведь тоже воду не чистим. Да и зачем ее чистить? Она ведь и так не грязная, прозрачная вроде текла. Солоноватая, правда, но так даже вкуснее. Похоже, Надя собиралась что-то объяснить, но махнула рукой. Ладно, вот у тебя и правда организм закаленный. И знаешь что? Давай в честь такого события в кают-компании поужинаем. Сейчас я тебя туда отведу, а сама на камбуз и быстренько чего-нибудь сооружу.